Опера сказали Роману Викторовичу, что к 14 часам обязательно вернуться, и отправились к своему авто. Они выехали за пределы Столетова и вскоре остановились у озерца, берега которого поросли камышом. Доставая снасти, приятели договорились, что за время рыбалки не скажут ни единого слова о работе. Однако, изготовившись к лову и закинув удочки, они незаметно для себя заговорили о расследовании, только что начатом ими. Ну, а как ты считаешь, куда мог запропаститься этот кот? Поинтересовался Лев Иванович, глядя на свой поплавок. Уверен, что его кто-то спёр. Подсекая карася, ответил Стас без тени сомнения в голосе. Других вариантов я не вижу. Скорее всего, он пошёл в сад погулять. Кто-то приманил его валерьянкой, поймал, сунул в мешок и, как говорится, дай бог ноги. Да, не исключено, что всё так и было, сказал Гуров и тоже выдернул из воды рыбину. Но тут возникает вот какой вопрос: Где находился этот каталов в тот момент, когда приманил к себе Тибета? На улице или в каком-то соседнем дворе? Кричко достал из банки червяка, а Задаченко нахмурился и проговорил: "Да, вопрос действительно не из простых. Со стороны улицы катакрат вряд ли сунулся бы. Там видеокамеры. Вдобавок он запросто мог попасться на глаза кому-то из прохожих. Значит, скорее всего, вор находился в соседнем дворе. Только в каком? Их там три, с разных сторон, так что этот вопрос пока остаётся открытым". Но есть тут ещё один довольно любопытный момент. Задумчиво, как бы про себя произнёс Лев Иванович, не отрывая взгляд от поплавка. Каков вообще мог быть мотив кражи кота? Для чего этот самый тибет кому-то мог понадобиться? Лёва, это даже не вопрос о удар ниже пояса, заявил Станислав и невесело усмехнулся. Я думаю, что если мы на него сможем ответить, то раскроем это кошачье дело в разы быстрее. Их диалог прервал чьё-то голос, донёсшийся сзади. Судя по нагловатой интонации, этот человек чувствовал себя хозяином положения. "Эй, мужики, а вам кто разрешил рыбачить на этом водоёме? Вы совсем оборзели. Здесь частная собственность, и за рыбалку вы должны заплатить. Ясно?" Опера неспешно оглянулись и увидели мордастого типа лет под 30, наряженного в крутой прикид. Не вдалике на пригорке стоял большой чёрный джип. Лев Иванович окинул взглядом этого субъекта и спокойно поинтересовался: А где об этом сказано? Что-то никаких объявлений такого рода я тут не вижу. Кстати, кто хозяин этого болота? А твоё какое дело? Мордастый фрукт выпятил грудь, сунул руки в карманы. Твоё дело платить и помалкивать, а то можно и промеж глаз заработать. И сколько же мы должны заплатить? С искренним интересом осведомился Стац. По 5 косарей выкладывайте и валите отсюда, пока целы, чванливо объявил их оппонент. А то сейчас пацаны сюда подвалят, отхватите по полной программе. о 5.000? Лев Иванович саркастически хмыкнул и осведомился. А не жирновато ли будет? Вы не согласны? Ну хорошо, со зловещными нотками в голосе проговорил их собеседник. Сейчас вам ума вставят. Он оглянулся и небрежно, в духе басмача из белого солнца пустыни, кому-то помахал рукой. Из джипа тут же, словно чертики из табакерки, выскочили трое парней с бейсбольными битами в руках и быстрым шагом направились в их сторону. Кайф сейчас словите неописуемый. заявил мордастый тип и ехидно ухмыльнулся. "Это ты сейчас кайф испытаешь, чмо позорное", заявил Стас, бросил удочку и стремительно, словно подброшенный пружиной, вскочил на ноги. Пугать он нас надумал. Нагалец и ахнуть не успел, как жёсткие руки кричко скрутили его замысловатым кренделем. Парни, один из которых Гурову показался знакомым, несколько опешили от увиденного, сразу же замедлили шаг. Если только дёрнитесь, то этого сморчка мигом будет первая группа инвалидности, прорычал Стас, ещё сильнее стискивая противника в тисках своих рук. Да ты знаешь, кто это такой? отчаянно взвизгнул тот. Фу, я уже догадался, кричкинькнул в воздух, презрительно наморщил нос и с отвращением сплюнул. Вы знаете, кто его батя? Выдал кто-то из группы поддержки. А вы знаете, кто мы? Лев Иванович усмехнулся и сунул руку в карман, чтобы достать удостоверение. Вы полковник Гуров. Вдруг растерянно спросил один из этих парней, опустив свою биту: "Да, Гуров, а также полковник Кричко, главный управление уголовного розыска. Сыщик измерил взглядом догадливого субъекта и проговорил: "Артемий Крючицкий привлекался за мелкое хулиганство и как пособник медвежатника Хазара". Так? Ну да, было дело, шмыгнув носом, подтвердил тот правоту Львова Ивановича. "Только это, гражданин начальник, вот сейчас вы не совсем правильно нас поняли". Мы никого не собирались бить и грабить. Это был пранк, розыгрыш, шутка. Мы создаём только видимость того, что на кого-то наезжаем, потом объясняем ситуацию и приносим извинения. Пусть пацаны подтвердят. Да, конечно. Разумеется, само собой. На разные голоса заголдёли шутники, натужно изображая на своих лицах безмятежную улыбку. Ну и что мы с ними будем делать? Может, вызовем наряд из местного райотдела? спросил Стас и вопросительно взглянул на Гурова. Да ладно, пусть валят отсюда на все четыре стороны. Лев Иванович пренебрежительно махнул рукой. Как говорится, овฉинка не стоит выделки, но вам, парни, я кое-что советовал бы зарубить на носу. Память у нас профессиональная. Вы уже в её аналогах. Если вы где-то засвитетесь как авторы чего-то нехорошего, то этот случай тут же потеряет даже намёк на свою шутливость. Он в момент станет чем-то наподобие гири на вашу шею. Фактом попытки вооружённого нападения на сотрудников уголовного розыска. Это очень серьёзная статья. До вас дошло? Ну да, всё ясно. Мы больше не будем, нестройным хором откликнулись пранкеры. Иди, герой, крикко разжал руки и добавил: "Штаны постирай, а то твоим друзьям ехать придётся в противогазе". Мордастый тип на это ничего не ответил и сопя носом побежал за камыши. Опять потянулись неспешные минуты рыбалки. Когда Операна удили около ведра карася, Гуров взглянул на часы и начал складывать удочку. "Всё, нам пора собираться", объявил он Стасу. "Эх, досада, клёв только разгулялся", заявил тот, тоже выдернул удочку и начал её складывать, сдвигать колено из углепластика. К Фамининым они прибыли точно ко времени, к 2 часам дня, как и обещали. Вся семья была уже в сборе. Опирався в сопровождении хозяина дома, вошли в гостиную и с порога увидели миловидную даму, сидящую на диване прямо напротив входа. Рядом с ней устроилась худощавая барышня лет 17. Бесцельно прохаживался взад-вперёд, скучающий позвёвал фитиль лет 23. На лице хозяйки дома было написано приветливое радушие. Дочка едва не сгорала от азартного любопытства. Надо же, в самдилишные сыщики пожаловали. А вот в глазах Фаминина младшего сквозило досады. Вот мол, принесло вас. Какого чёрта вы сюда притащились? На правах члена семьи здесь же присутствовала и Вега. Она грустно поглядывала на присутствующих, как будто понимала, что разговор будет идти про её исчезнувшего друга. Роман Викторович предложил гостям присесть и представил им членов семьи, хотя и так было яснее и с ней ясно, кто есть кто. Моя супруга Светлана Витальевна, сын Леонид, студент института современной экономики и управления, Катя, выпускница школы, абитуриентка МГУ. Наши гости: Лев Иванович Гуров, полковник, старший оперуполномоченный главного управления уголовного розыска, Станислав Васильевич Кричко, тоже полковник и оперуполномоченный Они любезно согласились заняться поисками нашего общего любимца Тибета. Горву заметил, что в тот момент, когда Фаминин произнёс слово любимца, на лице Леонида промелькнула чуть заметная ехидная усмешка. Закончив свой вступительный спич, Роман Викторович попросил членов своей семьи как можно откровеннее отвечать на вопросы гостей, чем вызвал очередную ехидную усмешку сына. Если позволите, я задам первый вопрос, сказал Лев Иванович и сдержанно улыбнулся. Я хотел бы спросить уважаемых дам, делились ли они со своими знакомыми личными впечатлениями о загадочных способностях Тибета? Если да, то с кем именно и когда? Светлана Витальевна пожала плечами и сказала, что был такой случай. Она по секрету поведала о Тибете своей давней знакомой, можно сказать, лучшей подруге. Это её бывшая одноклассница, которая работает в администрации одного из округов города. Женщина она очень серьёзная, ответственная, слов на ветер не бросает. Да, собственно говоря, чего-то такого особенного я ей и не говорила. Упомянула только о том, что были не совсем понятные, труднообъяснимые моменты, когда код и в самом деле вроде бы помогал моему мужу получить какую-то информацию, необходимую ему. Вот, собственно и всё. Гуров, понимающе кивнул и поинтересовался. Она к этому как отнеслась? Заинтересовалась и уточняла подробности или наоборот, проигнорировала ваши слова и сменила тему разговора? Вот-вот, вы совершенно правильно отметили. Именно проигнорировала. Ей подобные темы совершенно не интересны. Светлана изобразила на лице снобистскую скуку и повертела перед собой ладонью. Это Марина, воплощение скепсиса. Она не верит ни в приметы, ни в гадания, ни в какие-то вещи сны. Если бы, скажем, при ней наш кот вдруг заговорил по-человечески, то она, скорее всего, посчитала бы, что начала сходить с ума или стала жертвой глупого розыгрыша. Но кроме неё я больше никому ни слова. Да, Рома, То есть Роман Викторович меня предупреждал, чтобы я об этом феномене нигде не упоминала. Но каюсь, не выдержала и проболталась один раз. Хотя с учётом дремучего скепсиса Марины это, по-моему, ничего не значит. Катя призналась, что про Тибета рассказывала двум своим подружкам. Девчонки самые обыкновенные, любопытные, болтливые, падки на всякие секреты и тайны. Но всё это в меру, не слишком. Их зовут Лида Василякина и Таня Ветренко. Рассказывали её подружки про кота кому-либо ещё? Кате было неизвестно. Непременно рассказывали, тут же подумал Гуров. А как же иначе? Раз удивилась сама, то непременно ошарашит ещё кого-нибудь. Ну да. Папа нас предупреждал, что про тебя-то посторонним людям рассказывать не стоит, произнесла Катя и конфузливо вздохнула. Но я же никому не будь говорила о нём, а своим лучшим подружкам. Они мне поклились, что будут как могила. Роман Викторович выслушал дочь и лишь удручённо покачал головой. Судя по всему, он не ожидал, что члены семьи пренебрегут его настояниями и будут с кем-то откровенничать. "Ну да, как могила", с нотками сарказма произнёс он. "Ты обещал мне то же самое". Леонид, черед которого высказаться настал последним, нахально улыбнулся и довольно резко проговорил: "А нафига мне сдался этот шкодливый дармоед? Я про него вообще никогда не вспоминал. Какой смысл кому-то о нём рассказывать?" Лев Иванович внимательно его слушал и сразу же понял, что парень врёт. Они со Стасом быстро переглянулись. Судя по всему, Кричко тоже уловил фальшь в словах фамилина младшего, но вслух говорить и пира ничего не стали. Гуров попросил Светлану Витальевну и Катю рассказать о позавчерашнем дне, поминутно изложить тогдашние события. Те сказали, что проводили главу семьи на работу, и через какое-то время они тоже отправились по своим делам. Светлана поехала в Горстройпроект, Катя отправилась на консультации, хотя, в принципе, ей это было ни к чему. Знаний этой девушке вполне хватало. Тибет в это время находился здесь же, в гостиной, и куда ли бу убирать не порывался. Поэтому утверждать, выходил он из дома или нет, мама и дочь не сочли возможным. Кот есть кот. Он ходит сам по себе туда, куда ему заблагорассудится. А что можете сказать о своих ближайших соседях? Что это за люди? Какие у вас с ними взаимоотношения? проговорил Лев Иванович. При этом он краем глаза продолжал наблюдать за Леонидом, который испытывал жуткое раздражение от разговора об усатом и хвостатом обитателе этого дома, крайне нелюбимом им. Как и Авставало из ответов Фамининых, сосед справа, профессор физик Абрамян, был давним другом их семьи. Артур Каренович, хронический пожизненный холостяк, по вечерам имел обыкновение время от времени заходить к Фамининым в гости, а пропажу Тебета он узнал одним из первых. и принимал в его поисках самое активное участие. Заходил и минувшим вечером, очень сокрушался по поводу того, что найти кота так и не удалось. А о загадочных способностях тибета обрамян немного знал, но относился к этому весьма скептически. Для него абсолютными авторитетами были Ньютон и Эйнштейн. Всё, что не объяснялось с позиции классической физики или хотя бы теории относительности, в его глазах являлось антинаучной ересью и шарлатанством. У Артура Кареновича три собаки и ни одного кота. Но тебе это ему нравился, проговорил Роман Викторович и огорчённо вздохнул. Он не раз говорил мне об этом. Сосед Фамининых слева возглавлял столичный филиал известной торговой сети. Дом он бывал редко, с соседями практически не общался. Ни кошек, ни собак у себя не держал. По мнению Фамининых, человеком он был мрачным и угрюмым. Семья у него имелась: жена и дочь, но в посёлке они появлялись ещё реже, чем он сам. Во всяком случае, последнюю неделю никого из них здесь не было. Соседы с тыльной стороны, с которым граничил огород Фаминеных, они знали ещё меньше. Фасад его дома выходил на параллельную улицу, поэтому следовало полагать, что круг его общения ограничивался теми людьми, которые проживали там. Во всяком случае, никто из Фаминеных не мог припомнить, чтобы он хоть когда-нибудь появлялся на Чайковского. Так что о нём мы вам ничего не сможем сказать, заявил профессор. Я его за всё это время, что мы здесь живём, видел может быть раза 3-4, да и то мельком. Ничего, мы сейчас обойдём всех соседей, познакомимся и с ним, сказал Кричуко и чуть небрежно махнул рукой. Тут Лёнька, не вмешивавшийся в обсуждение соседей, неожиданно обранил: "Да знаю я немного этого деда". Парень пренебрежительно поморщился. Он какой-то там доктор философии, малость всхнувшийся на этой почве. У него Гегель и Кант с языка не сходят, Спинозу обожает. Ну а Блаватская и Даниил Андреев вообще его кумиры. Живёт он замкнуто, родня к нему ездит редко. Разве что внуку не учтистенько бывает. Да и то только потому, что надеется прибрать к рукам деда в дом. Никакой живонности у старика нет, так что никакой кот ему 100 лет не нужен. А ты откуда это всё знаешь? спросил отец и недоумённо взглянул на сына. Так внучок этого деда первый заводила на танцах в среди леси. Лёнька многозначительно ухмыльнулся. Мы с ним на дискотеке в лагере при первой встрече даже малость подрались. Потом помирились, скрешились. Он даже к деду в гости меня приглашал. Не пять назад были, проведали. У старика весь дом сплошная библиотека, всё только по философии. Скука неописуемая. Слушаю его, гуров вновь мысленно отметил, что Фаминин младший от чего-то не очень хочет, чтобы опера зашли к этому философу. С чего бы вдруг? Сыщики задали хозяевам дома ещё несколько уточняющих вопросов, после чего решили осмотреть придомовой участок, проверить состояние ограждения, чтобы оценить возможности Тебета пробраться к соседям. Выйдя из дома, господа полковники тщательно изучили двор: клумбы, полосу декоративного кустарника, растущего вдоль фасада дома. Затем они осмотрели садово-огородную часть усадьбы. Здесь, как и во дворе, был образцовый порядок. Фруктовые деревья обрезаны, грядки прополоты, дорожки посыпаны песком. Как показал осмотр, ограждение, отделяющее территорию, принадлежащую фамилиным от соседей, было достаточно плотным. По бокам оно представляло собой металлический сайдинг, а с тыльной стороны высоченную железобетонную плиту. Дыры, в которые могла бы прошмыгнуть мышь, кое-где имелись, а вот лазов достаточных для перемещения кота Тибета с одного участка на другой вроде бы не замечалось. Покончив со осмотром, опера остановились под ли яблоней, усыпанной ещё зелёными плодами. Куров огляделся и с нескрываемой досадой констатировал: "И ограждение тупиковое, и ситуация пока что точно такая же". Кинологу бы с собакой вызвать, но я вижу, что вчера здесь пролил дождичек. Пусть и не сильный, но всякие следы он, скорее всего, смыл. Да, удружил он нам конкретно. Согласился Кричко с этими словами лучшего друга. Если бы собака могла работать, то мы хотя бы узнали в какую сторону подался этот тибет. Ну так что, займёмся соседями? Да. Пожалуй, только это нам пока и остаётся. Идём. Опера решили прогуляться по посёлку, провести, так сказать, небольшую рекогносцировку. Они предупредили Романа Викторовича о том, что зайдут к нему ещё раз, чтобы обсудить с ним то, что им удастся накопать. Выйдя на улицу, они огляделись. Ну что, прямо отсюда пойдём по соседям? спросил Стас, прищурился и окинул взглядом фасады домов, стоявших на противоположной стороне улицы. Давай лучше с той стороны начнём, Лев Иванович кивком указал в сторону улицы Прокофьева. Почему именно оттуда? Сам не знаю, внутреннее чутьё подсказало, что так лучше будет. Знаешь ли, я заметил, что Лёньке очень не хотелось, чтобы мы зашли к деду его приятели. Выходит что-то очень мутное за ним кроется. Да, я тоже обратил на это внимание, проговорил Стас. Ну что ж, идём туда. Приятели неспешно зашагали по добротно уложенному ровному асфальту в сторону ближайшего перекрёстка, чтобы там перейти на улицу Прокофьева. Что ты думаешь о фамилиных? на ходу поинтересовался Гуров. Сам Роман, Светлана, Катя вполне нормальные люди, ответил Стас. А вот их Лёнька это что-то с чем-то, паренька говорит себе на уме. Хитрый и пройдошливый. Согласен с тобой. Я того же мнения, проговорил Лев Иванович. Но если считать этого Лёньку причастным к тому, что кот тебе куда-то запропастился, то каков в таком случае мог бы быть его интерес? Думаю, чисто денежный, сказал Кричко, глянул на фасады и крыши домов, напряжённо наморщил лоб и продолжил. кот очень редкой породы, к тому же с какими-то аномальными способностями. Для богатых любителей невероятный раритет. Думаю, за такого котяру проказник Лёня запросто мог срубить не один миллион в рублях, а может и в долларах. Резонная мысль, задумчиво произнёс Лев Иванович, выслушав приятеля. Но мне кажется, что есть смысл учесть ещё один серьёзный фактор. Если информация об этом необычном животном ушла за бугор, то им вполне могли заинтересоваться тамошние спецслужбы. А если тут замешаны читы шпионские конторы, то без помощи Александра Вальнова нам никак не обойтись. Думаешь, надо его подключить? Стас с интересом взглянул на Гурова. Вообще-то соображение дельное. Но давай об этом потом поразмыслим. Ну что, попробуем зайти к профессору-философу? На лице Гурова промелькнула ироничная улыбка. Да, я думаю, познакомиться с ним было бы не лишним. Тем более, что его внучок, как я понял, фактически того же пошиба, что и Лёня Фаменин. Приятели свернули на улицу Прокофьева и неспешно зашагали в сторону большого коттеджа под высокой островерхой крышей прибалтийского фасона. Тыл этого здания выходил в сторону дома фаминенных. Лев Иванович подошёл к высокому кирпичному ограждению и нажал на кнопку звонка, укреплённую у железной калитки, вделанный в нишу стены и окрашенный под бронзу. Через некоторое время послышались чьи-то шаги. Калитка со щелчком распахнулась. Сыщики увидели крупного седовласового деда с пышной бородищей, который наверняка позавидовал бы даже Леонардо да Винчи. Хозяин дома окинул удивлённым взглядом незнакомых визитёров, ответил на их приветствие и спросил: "Вам кого?" "Мы из уголовного розыска", сказал Гуров, после чего господа полковники показали этому деду свои служебные удостоверения. "Ищем потенциальных свидетелей одного происшествия, честно говоря, не совсем обычного. Нет-нет, речь идёт вовсе не о преступлении века. Понимаете, пропал домашний питомец одного из ваших соседей, стоящий огромнейших денег. Учитывая данный факт, нам и пришлось взяться за это дело. На первый взгляд, совершенно пустячное. А у кого же это из моих соседей пропало такое диво? И что это за существо? Сразу же заинтересовался хозяин дома. Вы не поверите, Стас негромко усмехнулся. Это кот, но очень редкой тибетской породы. Принадлежит он жильцам вон того дома. Их фамилия Фаминины. Кричачко указал взглядом на сабняк, стоявший за ограждением, в окружении разросшихся деревьев. Потрясающе. Старик удивлённо покрутил головой и тоже хохотнул. Сколько живу, с таким сталкиваюсь впервые. Ну что ж, проходите, будьте гостями, готов ответить на все ваши вопросы. Лёнька не соврал. Весьма обширный дом старика и в самом деле больше походил на филиал какой-то большой библиотеки, причём преимущественно философской тематики. Как успел заметить Гуров, войдя в гостиную, хозяин этого дома являл собой педанта. В доме царил порядок. Нигде ни пылинки, но обстановка была чисто функциональной, без каких-либо излишеств. Хозяин, назвавшийся Николаем Евгеньевичем Рублёвым, и его гости расположились в креслах у столика. Они попивали очень даже недурной кофе, который принесла моложавая статная особа средних лет, и говорили о возможных причинах пропажи соседского кота. Хотя начало беседы было несколько иным. Стас отпил из своей чашки и похвалил качество её содержимого. Рублёв согласно кивнул в ответ и заявил, что его Ниночка самый настоящий ас по части кулинарии. Она у меня года 3 служила домработницей, но 4 недели назад стала законной хозяйкой этого дома. Мы с ней узаконили наши отношения, проговорил он вполголоса, как видно, одолеваемый желанием поведать гостям о своём счастье. Она просто прелесть, самосовершенство. Правда, не все мои близкие одобряют этот шаг. Особенно внук Лёха, шалопай-бездельник. Он всё ждал, что я прикажу долго жить и дом достанется ему, а дед взял и огорчил его, женился. Вот такой казус. Теперь думаю, он больше ко мне ни ногой. Кстати, а вашим внуке, в вашем доме он бывал вместе со своими приятелями? Поинтересовался Гуров. Да, не так давно вместе с ним приходил сюда молодой человек, который назвался Лёней, ответил хозяин дома. По-моему, вполне приличный, воспитанный юноша. Он студент какого-то крупного столичного вуза. А этот самый Лёня что, каким-то образом может быть причастен к пропаже обычного кота? Пока трудно сказать, Стас чуть развёл руками. Мы только сегодня взялись за это дело, занимаемся сбором информации, необходимой нам. Кстати, Николай Евгеньевич, этот Лёня сын ваших соседей Фамининых, хозяев кота. Ага, буркнул Рублёв, поставив чашку на стол. Вон она что? Надо сказать, парень грамотный. У нас с ним даже состоялся небольшой философский диспут о сущности самого понятия информация. Друзья мои, может ещё кофе? Нет, спасибо, сказал лев Иванович. Я вот что хотел бы спросить. У вас с фамилиными общая стена, разделяющая ваши садово-огородные участки. Как вы считаете, кто-то посторонний мог бы незаметно пробраться через ваш двор и перемахнуть через неё к соседям? Теоретически возможно многое, даже то, что на практике нереально вообще. потерев лоб кончиками пальцев, задумчиво произнёс доктор философии. Тем более, что камеры видеонаблюдения я так и не обзавёлся, хотя собираюсь установить её уже давно. Да, при известной снаровке такое сделать можно, правда, только днём. Ночью по двору гуляют мои пёсики-барбосчики. Это немецкая овчарка и пара дворняг. Я их подобрал прямо с улицы, жалко стало. А когда именно пропал этот кот? Позавчера. Рассматривая корешки фолиантов, теснящихся в соседнем книжном шкафу, флегматично ответил Кричко. У кота был свободный выход во двор. Хозяева разъехались по своим делам, именно в это время он и исчез. Сам ли куда-то сбежал или кто-то ему помог, это нам пока неизвестно. А у вас какой-нибудь снимок этого кота имеется? потерев пальцами кончик уха, спросил Рублёв. Да, пожалуйста. Гуров достал телефон и вывел на монитор фотографию Тибета, сброшенную ему Романовым Викторовичем по блютузу. Ого! Какой симпатичный котище, восхитился хозяин дома. Хотя я и не по этой части, но в себе такого зверя завёл бы. Никогда ничего подобного ещё не видел. Он родом с Тибета, поэтому у него и кличка такая же, Тибет, проговорил Лев Иванович, увеличивая изображение. Вроде бы даже принадлежит какой-то особой королевской породе. Погодите, погодите. В прошлом году на своей территории я видел какого-то кота похожей масти. Да, точно. Только он проскочил очень быстро, и я толком не успел его разглядеть. Видите ли, на том месте, где у большинства здешних жителей грядки и тому подобное, у меня что-то наподобие мини-парка с газоном. Я посадил каштаны, липы, пару берёзок. Поэтому бываю там, когда мне хочется отдохнуть от книг, компьютера, работы вообще. Я сейчас заканчиваю книгу, где я даю сравнительный анализ воззрений русских философов-космистов. Кстати, надо бы у ней наспросить Может быть, она тоже видел этого кота? Нина, тебя можно на минутку, громко проговорил Рублёв. Ты меня звал? спустившись по лестнице со второго этажа, спросила та. Ниночка, взгляни, пожалуйста, на снимок и скажи, ты в нашем садике этого кота не замечала? Доктор Философи вопросительно взглянул на жену. Да, я видела его раза три, сказала женщина, разглядывая снимок и улыбнулась. Такой красивый кот, большой, взгляд умный, усищи Последний раз он появлялся у нас с неделю назад. Я ходил выгуливать пирата. Он погнался за этим котом. Тот кинулся удирать, мигом взобрался на берёзу, слегнул с дерева на стену, с неё спрыгнул на участок соседей, который прямо за нами. А позавчера, ближе к обеду или во второй половине дня, вы его не видели? Сцепив меж собой пальцы, осведомился Станислав. Так мы перед самым обедом вдвоём уехали в город. Нина взглянула на мужа. Тебе же что-то нужно было найти в Ленинской библиотеке, или как сейчас её называют? Да, конечно, рублёв встряхнул себя полбу. Мы же действительно позавчера ездили в главную нашу библиотеку. Меня интересовали некоторые работы российских философов XVIII века. Вернулись, по-моему, часов в 5:00 или позже, он вопросительно взглянул на жену. Да, именно в 5:00 мы и вернулись, сказала та. То есть в то время, пока вас не было дома, чисто теоретически кто-то мог здесь побывать? спросил Гуров. Мог, но только именно теоретически. Изобразив упреждающий жест, поспешил ответить на это хозяин дома. Ключ от калитки существует в единственном экземпляре. Во дворе бегали отвязанные собаки. Они запросто спустят штаны любому человеку, который рискнёт сунуться сюда, но не тронут того, кого хорошо знают, особенно если он ещё и принесёт им чего-то вкусненького, так или нет. Полюбопытствовал Лев Иванович и выразительно взглянул на Рублёва. Вы имеете в виду моего внука? Тут несколько растерялся и как-то совсем не по-профессорски поскрёб петернюй затылок. Не только его, а ещё и Лёню Фаминина, сказал Гуров, наморщил лоб и продолжил. Нет, нет. Не надо думать, что я считаю этих парней преступниками и прямо сейчас готов защёлкнуть наручники на их запястьях. Ни в коем случае. Я всего лишь пытаюсь рассмотреть все возможные версии. Скажите, Николай Евгеньевич, а соседи напротив вас, через дорогу, люди достаточно адекватные? С ними можно нормально общаться? Вы хотите спросить у них, не приходил ли кто-нибудь сюда в наше отсутствие? Рублёв, понимающе покачал головой. Вы правы. Именно это нам и было бы не лишним выяснить, ответил сыщик и поднялся с кресла. Николай Евгеньевич, ещё вопрос. Мы могли бы осмотреть заднюю часть двора со стороны Фамининых. Да, поддержал эту тему и Станислав. Вдруг там обнаружатся какие-нибудь следы. Разумеется, идёмте. Рублёв простёр руку к двери. Заднюю часть двора, оформленную под мини-парк, где росли берёзки, рябинки, каштаны и даже дубок, украшали несколько самодельных скульптур, сработанных из старых автопокрышек, причём не тепля, а вполне профессионально, с выдумкой и вкусом. Особенно удачно получились у автора жизнерадостный змей Гарыныч и добродушный инопланетянин. Архитектор оставил на память, поинтересовался Стас, кивнув в сторону этих резиновых творений. "Нет, это я сам баловался". Несколько смущаясь, признался доктор философии. Супер, оценил его работу Кричко. Опера прошли вдоль железобетонного ограждения высотой в 2 с лишним метра и ничего особенного не обнаружили. Правда, Лев Иванович заметил вмятины в земле наподобие тех, какие могла бы оставить лестница, прислонённая к ограде. Но Рублёв тут же пояснил ему, что пару дней назад он пользовался лестницей, снимал с ограждения ловушку для ос и шершней. Уже на улице Гуров обернулся к хозяину дома и проговорил: Николай Евгеневич, мы не прощаемся. Надеюсь, вы не будете против, если вдруг у нас появятся какие-то ещё вопросы, и мы вас снова побеспокоим. Ну да, разумеется, не против, ответил тот. Мы по мере возможности и сами поищем ката тебета. Поспрашиваем о нём. Да, это было бы просто замечательно, сказал Крючко. Но у нас к вам будет одна настоятельная просьба. Пусть всё то, что мы здесь обсуждали, останется строго между нами, хорошо? Конечно, разумеется, заявил доктор философии.